Александр Берг. Мусорщики. Миры ИВ-Онлайн. Книга 2. Возвращение со звезд. Глава 1. Система RJ15973. База землян. Россия. Слегка надавив на Гаруана, нам удалось купить у военных две новейшие гиперстанции «Цитон-7» с ретрансляторами. Во время полета экспедиции к Земле, каждый раз выходя из гиперпрыжка, корабли слегка задерживались, устанавливая и настраивая в укромных местах ретрансляторы, что позволило в итоге наладить прямую шифрованную гиперсвязь между Землей и базой «Россия». После связи с Приходько, который подробно доложил о проделанной работе, состоялось закрытое совещание руководителей корпорации. Главным вопросом снова стала безопасность наших баз и строительство новых кораблей. Пришлось мне дать подробную раскладку по проектируемым и строящимся кораблям. Через три месяца у нас будут четыре рейдера, за это время мы построим еще 20 крейсеров проекта «Феникс», и звено мониторов проекта «Бородино» с носителем. Также будут построены и полностью укомплектованы два средних авианосца. Таким образом, мы полностью покроем дефицит кораблей, который у нас образовался вследствие создания земной эскадры. Далее, я закончил разработку крепости планетарной обороны проекта «Бастион» и для организации её строительства заказал большой промышленный 3D-принтер принтер тысячу комплектов новейших комплексов ремонтных дроидов ВЛА-200, для увеличения количества строящихся кораблей заказано еще 10 больших и 25 средних ремонтных доков. Доставка должна начаться со следующей недели. Саня, оборвал меня Сергей, это ж сколько все стоить будет? 13 миллиардов и 107 миллионов кредитов. «Боец, да ты, похоже, совсем охренел в атаке. Ты что себе позволяешь?» – взорвался Сергей, услышав мой ответ. Но я ответил ему также на повышенном тоне. «Нахрена, спрашивается нам, нужны будут деньги, если мы опоздаем? Тебе что важнее, машну баблом под завязку набить или наш план осуществить? Бабло мы еще заработаем, не развалимся, только в этой системе еще хрен знает, сколько различных рут. А вот если нам где-то вставят по самые помидоры из-за банальной нехватки кораблей, только потому, что кое-кто пожлобился выделить бабки на развитие верфи и производства, то нам будет уже не до этих кредитов. Брейк остановил нашу перепалку Леонов. Сергей, Александр прав, только он должен был заранее сообщить нам о предстоящих тратах. Прошу прощения, не подумал об этом, повинился я. «Покажи нам хоть что ты там строить надумал», — продолжил Леонов. «С удовольствием», — отозвался я и вывел на голопроектор вращающийся макет крепости. «Что-то она мне напоминает», — пробормотал Сергей. «Естественно, за основу была взята Звезда Смерти, Джорджа Лукаса из «Звездных войн». Только размером она не с Луну, а порядка двух километров в диаметре. А то оригинальную станцию будем лет десять строить, не меньше». Какое на ней вооружение не утерпел Рощин. 200 стандартных туннельных пушек, 400 средних лазеров и 200 тяжелых плазменных пушек. В качестве главного калибра выступает блок из 12 сверхмощных лазеров, собранных вокруг плазменной пушки последнего поколения «Генеда-4». Согласно расчетам, при попадании лазеров в цель, любой корабль классом ниже линкора последнего поколения – будет уничтожен первым же залпом. С линкора полностью сорвет защитное поле, и его можно будет уничтожить следующим залпом. Скорость стрельбы – 10 выстрелов в минуту. Быстрее просто накопители для полноценного выстрела не зарядятся. Ориентировочное время строительства одной крепости – год. Потом будет быстрее, но потребуются дополнительные мощности. В пилотной серии – 10 бастионов. Первая построенная крепость отправится к земле. В составе ее авиагруппы будут 6 фениксов, 12 новых эсминцев, стерегущий. Их производство начнется сразу же после прибытия заказанного мной оборудования. Сотня брандеров Камикадзе-3, уже на основе корвета, и 500 Финистов. Абордажная группа будет состоять из 5000 терминаторов и 2000 скорпионов. Средства доставки – 20 десантных крейсеров «Дракар». Для того, чтобы все это произвести, потребуется время. Ты как думаешь это все в крепость втиснуть? Десантные крейсера маленькие, они просто в честь традиции, названы крейсерами. А на деле длиной всего 70 метров. Вооружение слабое, упор сделан на щиты и маневренность. Им не с противником перестреливаться, а десант перевозить и высаживать. На них даже гиперпривода нет, они полностью автоматические. За счет отсутствия гиперпривода, систем жизнеобеспечения и кают экипажа удалось максимально увеличить десантный отсек. Остальное впритык, экипаж крепости 100 человек, жилая зона маленькая. Все остальное пространство занимают ангары для техники, склады, реакторы, генераторы щитов и топливные баки. Говоря это, я стал показывать на голографической модели крепости места размещения кораблей, боевых дроидов и реакторы с генераторами. Показ новинок впечатлил всех, и Сергей простил мне, что не спросясь, я потратил весь двухмесячный заработок корпорации. Система RQ-14732. База первого флота ВКС Аратана. Грон почти закончил свой очередной отчет перед генералом Рачета, когда он спросил: "Что у нас там нового с Россией? Судя по всему, они все же нашли свою родную планету. С чего вы это решили? Сообщение агентуры? Нет, господин генерал, всего лишь анализ обстановки по косвенным данным. Ну-ка поподробнее, что там за данные?" Итак, во-первых, непонятная акция землян на пиратской станции «Райхон» незадолго до ее захвата. Спецгруппа России выследила там и захватила одного пиратского капитана. Захват станции начался только после его захвата и эвакуации со станции. А это тут причем? Могли захватить его и при нападении на станцию? Сведение риска потерять его в заварушке к минимуму, Во время штурма почти все пираты были уничтожены, а его безопасность при штурме нельзя было гарантировать. Выжили на станции в основном рабы, технический персонал и торговцы. Короче, те, кто не принимал непосредственное участие в бою. Сами понимаете, в свете этого гарантировать удачный захват и последующую эвакуацию во время боя практически невозможно. Ладно, идем дальше. Покупка у нас двух модулей военной гиперсвязи со станциями-ретрансляторами. Но ведь здесь это оборудование им не нужно. Для связи с другими планетами можно использовать стандартный ретранслятор. А я вам что говорю. Как раз разместить их между базой и материнской планетой. Далее. Исчезновение на два месяца их новейшего корабля. Сразу после его возвращения начались массовые кадровые перестановки в корпорации. Все сотрудники из других стран их планеты переводятся на другие базы и захваченную пиратскую станцию, причем последняя перебрасывается на их вторую базу Азов. Действительно странно. Ничего подобного, господин генерал. Просто они убираются со своей главной базы тех, то может сейчас создать им проблемы. Действия их иностранных сотрудников в случае обнарудования информации о материнской планете непредсказуемы. Я на их месте действовал бы точно так же. В-третьих, они спешно собрали мощную эскадру только из новейших кораблей. Старые там только транспортник и два ремонтника. Ими закуплено новое оборудование для организации космической базы. И все это было погружено в транспортник. Эскадра ушла в неизвестном направлении. Из этого можно прийти к выводу, что они нашли свою планету и сейчас спешно строят там укрепленную базу. Мой человек доложил мне, что они закончили расчет новой орбитальной крепости и готовятся к ее скорейшему производству. «В этом как раз нет ничего необычного». Но они в подготовке срочного строительства новой сверхмощной орбитальной крепости. Пока им для обороны вполне достаточно уже имеющихся у них диспетчерских станций и флота. Орбитальные крепости обычно строятся для обороны планет, имеющих стратегическое значение. Например, на ближайшем к нам Эдали их нет. Зачем тогда она им? Тем более, что в Сирии заложено строительство десяти орбитальных крепостей. Не думаете же вы, господин генерал, что они будут защищать ими свои базы? Да, они тут укрепились, но в случае реальной угрозы они могут легко демонтировать свои базы и сбежать. Это не планеты, которые с собой не возьмешь. А вот их планета и еще одна в нашем секторе, к которой они проявили нездоровый интерес, совсем другое дело. Похоже, что вы правы, майор. Как вы думаете, как это может отразиться на наших отношениях с ними? Думаю, максимум – небольшое снижение наших доходов в связи с резко возросшими тратами. Строительство флота и станции – весьма затратное удовольствие и пожирает деньги с большой быстротой. Пока им удается держать продажи концентратов на прежнем уровне, но их счета в банках стремительно уменьшаются. Они сейчас ничего на них не кладут, а только тратят. Держите меня в курсе, майор, и не спускайте с них глаз. Еще одно, господин генерал. Что еще? Нашими друзьями заинтересовался флот Агарана. Они слишком сильно разворошили это осиное гнездо, захватив пиратскую станцию, и охотясь на корабли пиратов и работорговцев за фронтиром. Что-то серьезное? «Пока нет, но скоро ими займутся всерьез. Будем помогать им по возможности. Надеюсь, они хорошо ослабят агаранцев». «Дальний космос. Планета Земля. Рейдер Кронштадт». «Садись, Дима. У нас с тобой будет длинный разговор, а в ногах правды нет», — сказал Приходько, приведя Чернова в свою каюту. «В заднице Глеб ее тоже нет». «Ладно, пустое это. Ты помнишь, я вел дело Рогова?» «Конечно, громкое было дело. Ты тогда еще поехал искать его схрон в лесу?» «Вот именно. Схрон я все-таки нашел, а вот дальше мне не повезло. Или наоборот, повезло. Все зависит от точки зрения. Попался на глаза работорговцам. Есть такие твари, которые считают нашу планету своими охотничьими угодьями, И разными способами воруют тут людей. Причем попался самым бедным из них. Обычно они похищенных людей кладут в криокапсулы. И так в замороженном виде везут к себе. Только в моем случае, как в том анекдоте. Или свисток без дырки, или акула глухая. В общем, не было у него криокапсул. И больше трех недель я провел в клетке с другими людьми. Всего нас было 76 человек. Просто он не мог взять больше. Система жизнеобеспечения не справилась бы. Продали меня на рынке, как скот, а потом корабль моего нового хозяина перехватили в космосе военные соседнего государства, где рабство запрещено. Где находится земля, там никто не знал. Идти мне было некуда, а они активно вербовали в свою армию. Делать мне было нечего, вот я и пошел к ним служить. Прослужил около трех лет, а потом меня как бы уволили со службы, раньше оговорённого контрактом срока. В зоне ответственности нашего флота появилась молодая и быстро растущая корпорация, основанная группой землян. Это были остатки разведвзвода, захваченные работорговцами во время боя в Чечне. Им тоже повезло освободиться, и они стали мусорщиками. «Кем они стали?» «Мусорщиками» — это сродни нашим сапером и трофейщикам в одном лице. Там у них лет пятьдесят назад была большая войнушка локального значения. Хотя такое там постоянно происходит и везде. Соседи выясняли отношения, и на местах боев остались разбитые и поврежденные корабли их флотов. Много кораблей. Тогда им всем не до того было, чтобы со старыми кораблями разбираться. Подписали в конце мирный договор, а огромный участок спорного космоса признали нейтральной территорией. Этакая демилитаризованная зона. Места боёв у населенных планет разобрали, а в нейтральной части космоса оставили. Там, правда, появляются иногда корабли мародеров, но редко. «Почему, судя по всему, там можно неплохо прибарахлиться?» Можно приборахлиться, а можно и голову потерять. Это как по минному полю под обстрелом идти. Корабли там побили, да вот только не до конца. Они ведь автоматикой напичканы, по самое не могу. Экипаж уже давно мертв, а корабль по-прежнему открывает огонь по всем чужим. В общем, надо иметь хорошие мозги, чтобы там разбираться с этими кораблями. У местных даже есть специальная программа – демилитаризация. Это как раз для разбора таких вот свалок. Дают тебе коды доступа к кораблям, разрешают купить робота-дешифровщика, иметь тяжелое вооружение и вперед. Вот только половина кораблей на тех свалках чужие, им твои коды до да лампочки. Плюс и скин может с ума сойти. Кто? Скин, Искусственный интеллект. Это управляющий компьютер. Поэтому для успешной работы там нужны мозги. А у кого они есть, предпочитают искать работу побезопасней. Вакансий для таких умников много. За ними специально охотятся корпорации, военные, правительства. Вот наши парни и взялись за эту работу. Успешно взялись, надо сказать. Правда, сцепились они там с местными, которые захотели их подмять под себя. Чтобы они таскали для них каштаны из огня. Еще те уроды были. Почему были? потому что их больше нет. Нашим это очень не понравилось, и они дали местным по зубам. Крепко дали. Так что только пух и перья от этих профсоюзников полетели. А тут их и наше руководство заметило. Предложили им крышу, причем по-честному. Закрывают глаза на возможные шалости, помогают информации, продают кое-что из запрещенного для гражданских лиц оборудования и помогают людьми. Вот так я и попал к ним, где возглавил контрразведку. Они парни не промах, особенно один из них, доучившийся студент автомобильного института. Сначала найденные корабли восстанавливал и модернизировал, так они потом лучше новых были. За них на аукционе такие баталии разворачивались. Набрался опыта, заработали денег, и он сделал свои собственные корабли лучше местных. Его, по крайней мере, не ограничивали стоимостью кораблей. Провели несколько специальных операций и смогли найти координаты Земли. И вот я тут». «Что дальше думаете делать?» «Да ничего особенного», — усмехнулся Приходько. Всего лишь сделать Россию ведущей державой мира». «От скромности, смотрю, вы не умрете». «А чего мелочиться?» Мы еще, кстати, там планетку симпатичную зарезервировали. Как тут обустроимся, начнем на нее колонистов доставлять. Но главное – это работа здесь. Сам понимаешь, нам тут пока светиться нельзя. Представляешь, что тут начнется, если про нас пронюхают общие человеки? Мало чего хорошего. Вот и я о том же. Нам для начала надо легализовать не очень большую группу людей – и зарегистрировать свою компанию. А название корпорации будет «Ладога». С этим проблем не будет. Хочешь, сделаем документы на старые имена, а если надо, то и на новые. Списки мы подготовили. Нам еще драгметаллы продать надо, и редкоземельные. Для начала нашей деятельности нужны средства. Вот и поможете нам их легализовать. С чего вы хотите начать? Первоначально две позиции. Это новые аккумуляторы, на пару порядков более емкие, и новые компьютеры, тоже на пару порядков мощнее ныне существующих. Разумеется, для инопланетчиков это уже позапрошлый век, но для нас самое то. На этом, во-первых, мы сможем сделать хорошие деньги, во-вторых, заявить о себе как компании, занимающейся хай-теком, И в-третьих, начать перевооружение армии. У нас есть разработки экзоскелетного бронекостюма «Ратник». С новыми аккумуляторами он сможет работать до недели в обычном режиме или минимум сутки с интенсивными нагрузками. Есть еще одно очень важное направление в нашей деятельности. Мы возьмем шефство над детскими домами. Вернее, построим для начала пару десятков в разных городах и переведем туда трудных подростков от 10 лет. Зачем это вам? Как известно, кадры решают все. Мы хотим начать воспитывать для себя кадры с детства. Это даже будет не детский дом, а кадетское училище. В программу обучения воспитанников войдут верховая езда, общая военная подготовка, рукопашный бой – Вождение различной техники, стрельба из всех видов оружия, танцы, этикет, начало психологии. К преподаванию привлечем отставников. Детей будем учить на военных, милиционеров, юристов, экономистов и администраторов. Будем готовить себе полноценную смену, чтобы потом они заняли свои места и работали для страны на совесть, по убеждениям, а не на свой карман. Знаешь одну из причин развала СССР? Их много. Это, считай, первая и основная. Сталин не воспитал и не оставил после себя достойного преемника. Это вопрос спорный. И тем не менее, мы хотим избежать этого. Думаешь, у вас получится? Пока не попробуем, не узнаем. Но думаю, что получится. Мы покажем им, что они нам не безразличны, И мы кровно заинтересованы в их судьбе. Дети это чувствуют. Может, у вас и получится. Вон, у большевиков в двадцатые получилось. Вот и я о том же. Ладно, как ты сам поживаешь? Работаю. Два года назад майора получил. Вот только с дочкой беда. Да успокойся ты. Я тебе сказал, что с ней все будет хорошо. Она сейчас в медкапсуле лежит. А там ей даже утраченную конечность могут отрастить. Выйдет к вечеру из капсулы со стопроцентным здоровьем. Давай пока, за встречу выпьем. Давай. Только могу я жене позвонить, успокоить ее. Она вечером хотела дочку навестить, а когда не найдет ее в клинике, то всех на уши поставит. Звони, я сейчас дам разрешение на связь. С минуту Приходько согласовывал допуски безопасности для разрешения связи с Искином Рейдера. «Готово. Звони». Чернову тут же пришли два СМС-сообщения о попытке связаться с ним его жены. Он немедленно набрал ее номер, и после третьего гудка она ответила. «Алло, Дима, ты где? Ты не забыл, что вечером мы идем к Дашутке?» «Люда, я занят и освобожусь не раньше завтрашнего дня». «А как же дочка?» «Дорогая, ты меня не дослушала. Дашеньки в клинике нет. Я забрал ее оттуда». Появился старый друг и пообещал помочь ей с лечением. Обещает, что она будет совершенно здорова. Кто это? Извини, не могу тебе сказать. Где вы хоть? Это тоже тайна. Завтра приеду и что смогу, расскажу. За Дашеньку не переживай, все будет хорошо. Дима, ты не обманываешь меня? Дмитрий почувствовал, что жена вот-вот расплачется. Да нет, любимая, не обманываю. Завтра вечером встретимся, и Дашеньку увидишь. Я буду вас ждать. Все, дорогая, пока. Пока. Чернов отключил телефон и посмотрел на Приходько. Давай отмечать, Глеб. Дальний космос. Планета Земля. Утром Чернов с абсолютно здоровой дочкой был отправлен назад на Землю. Даше дали легкое безвредное снотворное, и она проспала весь перелет с Рейдера до реки Вуоксы, где Чернов оставил свою машину. Уложив дочку на заднее сиденье, он, осторожно, стараясь не сильно трясти машину на проселочной дороге, поехал в город. Вместо вчерашних волкодавов у съезда были новые. Они поехали вслед за Черновым. Где-то через час проснулась Даша. Она уселась поудобнее, пристегнулась и завалила отца вопросами. «Ой, папа, а что это было? Куда ты меня везешь?» «Дашенька, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «У тебя ничего не болит?» «Нет, папа. А мы скоро приедем. Я побегать хочу». «Подожди бегать. Сейчас приедем в клинику, и тебя там осмотрят. А можно мне с мамой поговорить?» «Конечно». И Чернов передал дочке телефон. Та сразу дозвонилась маме, которая ответила после второго звонка, и на полчаса Даша повисла на телефоне. Через час машина Чернова свернула к клинике, где его уже ждала жена. Припарковав машину на парковке, он вышел, дочка вылезла сама и тут же побежала к матери, стоявшей неподалеку. Подхватив дочку, Люда крепко ее прижала к себе и расплакалась. Подошедший Дмитрий повел их в корпус клиники. Обследовавший Дашу лечащий врач был в шоке. «Дмитрий Петрович, что вы с ней сделали? Куда вы ее возили?» «Леонид Антонович, я не могу вам это рассказать. Это экспериментальный секретный проект. Устроили познакомство. Плюс проверили аппаратуру. Все, больше сказать не могу. И вас попрошу об этом не распространяться». «Я все понимаю, но все же, когда можно ожидать таких аппаратов?» «Думаю, через пару лет начнут поступать, но подробностей не знаю». «Невероятно. И ведь ей не проводили трансплантацию донорского сердца, просто вылечили ее собственное. Вы понимаете, какие это открывает перед нами перспективы? Сколько можно будет спасти людей?» «Я все понимаю, Леонид Антонович, но прошу вас никому об этом не говорить». «Не волнуйтесь, я знаю, в каком ведомстве работаю». Забрав дочку, Черновы поехали домой. Завезя жену с дочкой, Дмитрий поехал на доклад к генералу Зарубину. Его пропустили сразу. Зарубин его ждал. «Привет, Дим. Рассказывай». Чернов предварительно включил одну хитрую штуку, полученную им от Глеба. Тот заверил его, что с ее помощью невозможно прослушать разговор никакой аппаратурой. После этого включил небольшой диктофон... И генерал прослушал весь разговор. «Стареет Глеб. Как только он не заметил, что ты ведешь запись разговора». «Все он заметил, товарищ генерал. Даже сначала указал мне на карман, где он лежал, а потом шутливо погрозил пальцем». «Значит, был не против записи разговора». «Что ты обо всем этом думаешь?» «Это наш шанс, Павел Валентинович». С их помощью мы можем быстро встать с колен и уйти далеко вперед. Нельзя упускать такой шанс, тем более, что они готовы с нами сотрудничать и вовсю помогать нам. Да понимаю я это, Дима. Главное, как залегендировать и оттянуть интерес к ним. После появления их новинок к ним возникнет мгновенный интерес со всех сторон. Знаю, нашим мы можем еще надавать по рукам, чтоб не лезли куда не надо. А с Западом будет посложнее. Ладно, будем думать. Глеб хотел встретиться с вами сегодня. Вот его номер мобильного для связи. Они встретились через три часа на конспиративной квартире. Зарубин не захотел светить Приходько, встречаясь с ним в управлении на Литейном. Внезапно появившийся после длительной отлучки, да к тому же исчезнувший при весьма таинственных обстоятельствах майор, Привлечет к себе ненужное внимание. Проходи, Глеб, садись. Павел Валентинович, для начала, что по нашим спискам? Все в порядке. Я дал распоряжение помочь им с документами по месту жительства. Свои ведь они и потеряли. Да. Вот видишь, явятся в свои отделения милиции и получат без проблем новые документы. Теперь, по реализации драгметаллов, что там у вас? Золото и платина. Значит так, с платиной будет прямая закупка. Металл чистый? стопроцентной чистоты. Это хорошо. На сторону ее продавать не будем. Вся уйдет на производство. А вот насчет золота немного сложнее. Сколько у вас сейчас с собой золота? Тысячи тонн. Немало. Я организую доставку тебе десяти тонн золота. Твоя задача — по этим образцам переплавить всё своё золото в слитки. Но не просто так. Думаю, любая экспертиза покажет, что это золото не земли. А этого пока допустить нельзя. Поэтому покрываешь доставленным мной золотом свои бруски. Идею понял? Разумеется, слоёный пирог. Внутри моё золото, а снаружи ваше. Правильно. После этого всё твоё золото ложится в гохран. А ты получаешь из него наше золото, правда, 10% придется отстегнуть за услуги. Не мне, сам понимаешь, я там не командую. И мне пришлось срочно договариваться. Они тоже хотят иметь свой доход с этого. Да понимаю я все. Спасибо и на этом. Не за что. С регистрацией фирмы я тоже помогу, чтобы с документами не тянули и не совали свои носы в это дело кто попало». «Есть у меня там свой человечек. Сделает все быстро и качественно». «Павел Валентинович, просто не знаю, как вас благодарить за помощь. Просто осуществите задуманное. Кстати, мои возможности не безграничны. Учти это. Подумайте пока, как подключить к этому президента. Все равно он скоро о вас узнает, как только пойдет ваша продукция». Уже занимаемся этим и готовим ему плюшки, чтобы не мешал нам, а помогал. Сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Дальний космос. Солнечная система. Ругасвальд уже не в первый раз прилетал в эту закинутую в необозримую даль систему. Лететь к ней, конечно, было очень далеко. Но вот добыча на ней всегда была первоклассной. Населявшие её люди отличались относительно других рас необычно высоким интеллектом. Конечно, не все, но в общей массе других планет они значительно выделялись. Их всегда охотно покупали, и на них можно было сделать хорошие деньги, если получалось захватить индивидуумов с высоким интеллектом. «Эх, если бы эта система была поближе!» Хотя, с другой стороны, тогда и охотников за бесплатными рабами было бы здесь тоже намного больше. Вот и не знаешь, что лучше. Его размышления были прерваны сообщением из Искина, что корабль выходит из гиперпрыжка в заданной системе. От окраинной системы еще почти 20 часов полета к планете, а там предстоит искать добычу. Первый попавшийся не годится. Впрочем, планам Вальда было не суждено сбыться. Его корабль был обнаружен еще до выхода из гиперпространства станцией слежения по изменению метрики пространства. К месту предполагаемого выхода корабля из гипера были посланы два «Феникса», которые и уничтожили после быстрого сканирования вышедший из гиперпрыжка корабль-работорговца. Система обороны Земли начала действовать, уничтожая все чужие корабли, появлявшиеся в Солнечной системе. Конечно, среди них мог оказаться и случайный корабль, но такая вероятность была исчезающе мала. Система RG 15973. База Землян, Россия. Аврал, аврал и ещё раз аврал. Вот наше постоянное состояние всё последнее время. Прибыло заказанное мной оборудование, и его размещение и установка заняли все мое время. Неподалеку от нашей базы я строил своеобразную верфь. Конечно, она не имела ничего общего с настоящей верфью, но тем не менее позволяла мне массово строить корабли. В установленных друг на дружку ремонтных доках закипела работа. К сожалению, для бастиона док не подходил по размерам, поэтому пришлось строить его из блоков, как в детском конструкторе. К верфи он крепился гравизахватом. В один из ремонтных доков непрерывным потоком доставлялись корпуса модулей от металлоперерабатывающего завода. Другой поток шел от промышленных принтеров, доставляя туда же произведенное оборудование. В доке оборудование монтировалось в корпуса блоков, и уже готовая ячейка – доставлялась на Бастион, где и занимала своё место. Почти таким же способом шло строительство кораблей. Из готовых секций в доке строился корпус корабля, после чего начиналась установка на него оборудования. Задействование в строительстве новых ремонтных дроидов позволило значительно ускорить производство. Всё это требовало тщательного контроля, ибо ошибка в порядке управления – срывало сроки готовности кораблей. Вся эта нервотрепка с производством сказалась на мне. Я немного осунулся, и Серега, заметив это, в приказном порядке снова отправил меня на неделю в отпуск. Вернее, неделю без времени полета, так как нормально отдохнуть можно было только на Идале. Никакой другой нормальной планеты ближе его не было. Пришлось снова собирать вещички, уместившиеся в небольшой чемодан, и улететь в отпуск на кошке. В этот раз я летел на Мануле. Это Сергей настоял летать только на кораблях не ниже крейсера. Все «Фениксы» были пределе, поэтому я взял нашего старичка. Полет прошел нормально, экипаж крейсера тоже был доволен. Провести неделю на планете, пускай не все время, но половину из этой недели точно. Сразу после моего отлета, как я узнал позже, Сергей связался с Леней Заросом из корпорации «Блэк «Добрый день, господин Зарос». «О, господин Петров, какими судьбами? Вы хотите предложить нам корабли?» «Пока, к сожалению, нет, но вскоре мы начнем распродавать наши старые корабли». «В таком случае мы первые в очереди», — поспешил забить за собой первое место Зарос. «Без проблем, господин Зарас, но я звоню вам по другому поводу. Я отправил к вам на планету нашего инженера». «Это господина Медведева?» «Да, у него в последнее время было очень много работы, и пришлось в приказном порядке отправить его в отпуск». «Счастливый вы человек, раз имеете таких сотрудников, которые не сами просятся в отпуск, а вам самому приходится их отправлять в него». «Не все такие. Так вот, я хочу попросить вас приглядеть за ним на планете. Сами знаете, врагов у нас прибавилось. То, что мы разобрались с Тотти, не означает, что нашим людям не следует опасаться на идали от всех имеющих на нас зуб. А господин Медведев очень ценный для нас специалист. Мне очень не хотелось бы потерять его». «Все понял, господин Петров. Вы хотите заключить с нами договор об его охране на время нахождения на планете?» «Верно. Цена значения не имеет». «Тогда давайте под протокол. Я, Лени Зарос, директор корпорации «Блэксэт», обязуюсь обеспечить защитой Александра Медведева, члена корпорации «Россия», на все время его пребывания на планете «Эдал» за 25 тысяч кредитов плюс оперативные расходы. Я, Сергей Петров, под протокол подтверждаю заключение договора об охране с корпорацией BlackSet Александра Медведева, члена корпорации «Россия», на все время его пребывания на планете Эдал, за 25 тысяч кредитов плюс оперативные расходы. С вами приятно иметь дело, господин Петров. С вами тоже. Я только попрошу вас сделать все незаметно. Незачем ему знать об охране. Непременно. Я поручу его охрану своим лучшим людям. Спасибо вам и всего хорошего. И Сергей отключился. Ленин Зарос после разговора с Петровым вызвал своего помощника Лараса Мойте. Вызывали шеф. Входи, Ларас. У меня есть для тебя дело. Возьмешь пятерку лучших ребят, или больше, если потребуется, бронированный флайер, нет, лучше два, и обеспечишь незаметную охрану этого человека. С этими словами Зара скинул мойты на нейросеть файл с данными охраняемой персоны. Охрана должна быть незаметной. Ему кто-то угрожает? Нет, специально за ним никто не охотится, но если узнают, то могут быть проблемы. «Смотри, чтобы с него и волос не упал!» «Будет сделано, шеф!» Ларас вышел из кабинета шефа, попутно изучая присланный ему файл. Из него он узнал имя и место работы клиента и присвистнул. «Ого! Считай, второй человек в корпорации «Россия!» «Почему он тогда без собственной охраны?» «Впрочем, он сам и его парни хорошие спецы, как в нападении, так и в защите». Немного подумав, Ларос решил привлечь к этому заданию больше людей и вызвал не пять, а девять человек, разделив их на три группы, две на флайерах и одна в непосредственном сопровождении клиента. Для флайеров хватило и четырех парней, и оставшиеся пять должны были находиться рядом с клиентом. Узнав время прилета Манула, на котором летел клиент, он стал готовиться к заданию. По полученным данным, Медведев намеревался сразу отправиться на морской курорт, где он уже забронировал номер. Ларас тут же снял три ближайших номера. Ему можно было не экономить, так как за все платил клиент.